Глава седьмая. Ева. Немедленно звони боссу. В сотый раз повторяю, но гораздо громче и строже. При этом сжимаю кулаки и топаю ногой, попадаю на осколок разбитого горшка, морщусь. Вызови его. Не положено, спорит Ваня, потирая щетину на багровых щеках. Смотрит на меня сверху вниз, но он настолько большой и высокий, что я глаз толком не вижу и будто с его вторым подбородком разговариваю. Тимура Викторовича нельзя тревожить, звонить только в экстренных ситуациях, бурчит, прожёвывая слова. У меня очень экстренная ситуация, возмущённо выдыхаю. Пока ты спал там в подсобке, я меня тут впиваюсь ногтями в ладони до боли, меня всю трясёт после того, что случилось. Я даже сформулировать не могу. И до сих пор не поняла, чего хотел от меня тот медведь. Набросился как дикарь. И исчез так же внезапно, как и появился. Испугался моей реакции. Я и сама не ожидала от себя такого. Будто кто-то другой в моё хрупкое тело вселился и чуть не прибил маньяка. Я ведь по натуре тихая и спокойная. С детства пряталась от всех. В школе была заучкой, в колледже серой мышкой. Удивительно, что Игорь выбрал такую и взял в жёны. Впрочем, он бы и не заметил меня, если бы я не подрабатывала официанткой в его любимом кафе, которое располагалось напротив офиса. И каждое утро не подавала бы ему фирменный чай в одно и то же время. Игорь ценит собственный комфорт и удобство. А я именно такой и была. Удобный. «Я не спал», — спорит Ваня, но и вот он при этом виноватый. Я не услышал просто. Надо было громче звать. «Звони боссу!» Фырчу я. Или дай мне его номер. Ищу телефон, а у самой руки дрожат. Пусть разбирается с безопасностью, иначе я здесь ни минуты больше не задержусь. У нас безопасно, и никогда ничего не случалось. Бубнит Ваня как робот. Сегодня случилось. Дыш участый из-за накатившей паники, покачнувшись, отхожу назад, опускаюсь на стул, обмахиваюсь какой-то папкой. Не сдавайте меня, тянет тихо охранник. Босс уволит, наверное. Что значит, наверное, абсолютно точно уволит. У него сотрудника чуть не проглатываю слово износиловали, которое на языке крутится. Страшно. Чуть не убили среди бела дня и весь салон чуть не вынесли. Взмахиваю рукой, а Ваня недоверчиво окидывает взглядом автомобили, скептически поднимает густые брови. Что ж, салон бы не вынесли, тут я погорячилась, и выручки нет никакой, а вот со мной вполне могли сделать что-то плохое. Может, меня целовал извращенец или псих? Босс никого не увольнял за последние годы, — вздыхает охранник. Не говорите ему. Тогда я звоню в полицию, пусть возьмут видео с камер. Камера отключена и в целях экономии, — припечатывает меня новостью. Обречённо роняю голову и закрываю лицо ладонями. Наша новая сотрудница ещё не ушла, что-то я сегодня поздновато, летит откуда-то сбоку и сопровождается звоном колокольчика, который пробуждает неприятные ассоциации. Сердце замирает, а взгляд сам впивается в стеклянные двери, мелкая дрожь пробивает всё тело. Боюсь, что снова ввалится тот дикарь, а Ваня сбежит в подсобку. Но я вижу приятную женщину средних лет. Она шагает к нам, держа под мышкой папку и поправляя круглые очки на переносице. «Я Нина Александровна. Сейчас быстренько тебя оформлю». Заметив меня, произносит сквозь кашель. «Я вообще из дома работаю, в редких случаях приезжаю». Объясняет сбивчиво, но звучит так, будто она оправдывается. «Бардак». Зажмуриваюсь, пытаясь успокоиться. «Нет уж, я передумала здесь работать». Подскакиваю на ноги. «Ты что, девочка?» Выставляет она ладони перед собой и случайно роняет папку. Листы разлетаются по полу, и я наклоняюсь, помогая их собрать. «Работа, не бей лежачего, зарплата хорошая, босс не трогает, да и вообще не появляется». «Не понимаю, от чего Светка уволилась?» — пожимает плечами. «Не успеваю ответить, потому что отвлекаюсь на трезвонящий телефон». С замиранием сердца смотрю на дисплей, подсознательно ожидая увидеть там имя мужа. «Что если Игорь опомнился?» Осознал, насколько гадко и несправедливо поступил с нами и звонит, чтобы просить прощения. Но я сразу не сдамся, конечно. То, что произошло ночью, переходит все границы. Собираюсь с духом, откашливаюсь, снимаю трубку, но... «Вы наняли меня до пяти», — доносится голос няни, разбивая мои последние надежды. А сейчас уже половина шестого. Ошеломлённо кашусь на часовую и минутную стрелки — Перевожу внимание на окны с ужасом и сознаю, что на улице потемнело. Пока я ругалась с Ваней и пила воду, приводя себя в чувство, совершенно потерял счёт времени. Дождитесь меня, я уже еду, прошу её, не оставлять же Владика одного в номере отеля. Боже, нам ещё жильё искать надо. Оплата почасовая, подчёркивает женщина и, видимо, время засекает. Я готова расплакаться от бессилия. Мне остро нужны деньги на няню, на детский сад, на квартиру. на еду в конце концов, а всё, что у меня есть это конверт от незнакомца. Две подписи поставь, суёт мне в лицо какие-то бумаги Нина Александровна, и копии документов оставь, я сама всё заполню. Не глупи, оставайся. Первый день комом, потом привыкнешь, подмигивает. Всё моё нутро вопит, что нужно бежать из этого топкого болота как можно скорее, но обстоятельства вынуждают поступить иначе. Протягиваю ладонь за ручкой, сжимаю её пальцами и рисую свои инициалы в нужных строчках, будто приговор себе подписываю. Но выбора нет. Буду параллельно искать другую работу и уволюсь, как только появится место где-нибудь, а пока куплю перцовый баллончик и всё-таки добьюсь встречи с боссом, где бы он ни был, из-под земли его достану. Пусть наведёт здесь порядок. Папа, папа! Из коридора летит ко мне Владик, спотыкается на пороге и выпускает из маленьких ладошек телефон. «Кто?» Недоверчиво опускаю взгляд на пол, фокусируюсь на дисплее и различаю фото Игоря на иконке звонка. «К папе надо?» Довольно улыбается и забирается ко мне на диван. Откладываю блокнот, куда я тщательно записывала адреса квартир, которые сдаются на длительный срок и номера риэлторов. Наклоняюсь за телефоном и дрожащим пальцем выбираю ответить. Медлю несколько секунд, но потом всё же произношу как можно бодрее. Да, Игорь. Если скажу ещё хоть слово, то расплачусь. А я не хочу показаться слабой перед ним, поэтому затихаю до боли, прикусив губу. Жду, что он скажет. Если честно, надеюсь услышать слова извинений. Игорь протрезвел, проспался, пару дней провёл без нас с сыном и должен был одуматься. Я приказал вынести все твои кусты за пределы территории моего дома. Чиканит холодно вместо приветствия. Владик жмётся ко мне, дёргает за край футболки, пытается заглянуть в телефон, но я крепче прижимаю трубку к уху и делаю как можно тише. Сын не должен стать свидетелем нашей ссоры. А судя по тону Игоря, он готов щедро сыпать гадости и оскорбления. Спасибо хоть не на свалку, хмыкну из горечью. Машина приезжает по субботам, так что если не заберёшь этот хлам, то отправится на свалку. Ядовито цедит, словно только и ждал моей реплики. Тряпки твои и подкидыши тоже на улице валяются, и игрушки его. Добивает меня каждым циничным словом, как выстрелом. И зачем ты звонишь, не понимающий лепечу? Уж точно не потому, что беспокоишься о наших вещах. Добавляю грубее. Или на вывозе мусора сэкономить хочешь? позвонил, чтобы ты поняла, что тебе здесь больше ничего не светит, и не тешила себя напрасными надеждами, жестоко бросает. Надеюсь, ты не пыталась оплатить что-нибудь карточками. Ты ведь не настолько глупа, чтобы думать, что я и дальше буду обеспечивать твоего нагулиного ребёнка. Злится, но трубку не бросает, будто для него важно высказать мне всё, оскорбить напоследок, сцедить жёлчь. В какой момент внимательный, заботливый и романтичный Игорь превратился в тирана? И как я могла пропустить его преображение? Или я сама способствовала этому, во всем потакая и исполняя любую прихоть мужа, испортила его своей любовью, как бы дико это ни звучало. Нам с Владиком не нужны твои деньги, отвечаю как можно спокойнее, но при этом лгу. Сейчас нам остро необходимы любые деньги. Именно поэтому я протягиваю свободную руку к тумбочке, достаю тот самый конверт от незнакомца и бережно сжимаю его пальцами. И всё-таки жаль, что я так и не выяснила имя благодетеля. Он даже не знает, что на эти дни стал нашим сыном-ангелом-хранителем. И если я встречу его когда-нибудь, то обязательно поблагодарю. А пока делаю это мысленно. И так искренне, что две слезинки срываются с ресниц». Владик тут же выпрямляется, поднимает ручки к моему лицу и пальчиками стирает солёные капли с щёк. "Мама плачет", шепчет с грустью. "Папа чудище", по-своему зовёт его. Выдавливая из себя улыбку, чмокаю сына в лоб. Хочу пообещать, что всё у нас будет хорошо, но забываю, что связь с мужем ещё не прервалась. Наверное, он всё слышит. А мне Вы не нужны, озвучивает Игорь, словно сам себя убеждает в правильности принятого решения. Фраза, произнесённая со сталью и равнодушием, становится последней каплей. Обнимаю крепче бладика, который притих в ожидании и прислушивается к нашему разговору с папой. Папой, которого у него больше нет. Зато есть я. И сделаю всё, чтобы малыш чувствовал себя счастливым. Правда, придётся постараться встать на ноги. Для начала надо порвать с прошлым, как бы больно это ни было. Заставляю гулко бьющееся сердце заткнуться. Делаю глубокий вдох. «Совет да любовь тебе с мамой». Выплёвываю ехидно и отключаюсь. Закидываю номер Игоря в чёрный список, чтобы он не смог больше звонить и самоутверждаться на нас с сыном. «Совет да любовь тебе с мамой». Экран загорается, и на заставке я вижу наши семейные фото. Удаляю, не задумываясь. Вызываю такси на адрес мужа, прошу забрать мои несчастные горшки с цветами, не могу их бросить, всё-таки живые организмы. Куда доставить? Оператор службы такси ставит меня в тупик своим вопросом. В отель нельзя. Квартиру я только выбираю. Не придумав ничего лучше, называю адрес автосалона. Будет чем занять спящего охранника. Да и самой приятнее станет находиться на работе. Пока что там всё слишком холодное и неживое. «Поедем к папе?» — тихонько лепечет Владик. «Не может принять, что мы остались только вдвоём. Признаться я тоже». «Поедем в новую квартиру!» — произношу преувеличенно радостно и с улыбкой. «Поможешь мне выбрать?» — беру мальчонку за руку. Он кивает радостно, соскакивает с дивана, цепляя блокнот и роняя его вместе с ручкой. Ойкает, вырывает ладони, несётся к чемодану. Я так и не разбирала наши вещи, потому что не планировала долго задерживаться в отеле. Что ж, мы и не задержимся. Ураганчик. Выдыхаю с любовью, когда Владик потрошит сумку в поисках своей одежды. Вперёд! В новую жизнь! Подхватываю разбросанные вокруг вещи.